Поэтому всегда есть сильное искушение опередить события и захватить трон, пока старик еще жив, а остальные сыновья выжидают и не готовы к действиям. Любимым сыном Давида был Авессалом. Он-то и нанес удар. Красивый и обаятельный Авессалом постепенно сформировал партию, отдававшую ему предпочтение перед отцом он сделал то, в чем Саул подозревал Ионатана. Своим ударом он застиг Давида врасплох. Чтобы не оказаться пойманным в ловушку в столице и не подвергать себя унижению в случае осады, которая могла длиться многие месяцы, Давид бежал из города вместе со своей гвардией, в том числе с верными филистимлянами. На востоке за Иорданом он собрал своих воинов, объединил союзников и нанес ответный удар через Иордан. Спешно поднятому и плохо управляемому ополчению Авесалома было далеко до опытных воинов Давида. Авесалома взяли в плен, и хотя Давид приказал оставить его в живых, практичный Иоав убил его. После восстания Давид старался избегать слишком жестких ответных мер, но это все-таки не помогло. Бунт Авессалома и бегство Давида пробудили надежды в сердцах тех израильтян, которые по-прежнему смотрели на Давида как на чужеземного правителя, особенно народа Вениамина, племени Саула. Хотя Авессалом и был повержен, казалось, что трон Давида пошатнулся и восстание, поднятое сразу же после краткой гражданской войны, обязательно победит. Под предводительством Шевы, Савея, из племени Вениамина, Израиль восстал. Но Давид нанес удар практически сразу же, как только бунтовщики начали действовать, и разгромил их. Но сам факт восстания показал, что, несмотря на все усилия, Давиду не удалось полностью лишить израильские племена национального самосознания. Невозможно было сделать это за одно поколение, независимо от мудрости правителя». В 961 году до нашей эры Давид слег. Он правил 40 лет, и его героическая жизнь подходила к концу. Его очевидным наследником был Адония, старший из оставшихся в живых сыновей, который, как и его брат Авессалом, был популярен в народе. Более того, Адония заручился поддержкой Иоава, командующего всеми войсками, и авиафара – первосвященника. Адония чувствовал себя настолько уверенно, что устроил нечто вроде пира в честь своей победы, хотя Давид был еще жив. Но он поспешил. У Давида была любимая жена Версавия, и она сумела уговорить умирающего царя назвать наследником престола своего сына Соломона. Слово царя оказалось решающим. И коронован был именно Соломон. Адонию и Иоава через некоторое время казнили, а Авиафара убрали с глаз долой. Место Авиафара в качестве первосвященника занял Задок, Цадок. Его семье суждено было сохранять за собой должность первосвященника в течение 7,5 веков. Соломон. Соломон, сын Давида и второй царь Израиля Иуды, славится своей несравненной мудростью, главным образом потому, что так говорит Библия. Несомненно, царствование его было периодом мира и процветания государства, так как Соломон пожинал плоды, ради которых всю свою жизнь тяжко трудился Давид. Тем не менее, можно утверждать, что мудрость Соломона была скорее видимой, чем реальной, потому что семена будущей катастрофы сеялись во времена его царствования». В одном Соломон действительно проявил мудрость. Он отказался от мысли о дальнейших завоеваниях. Его вполне удовлетворяли размеры империи, завещанные отцом. Соломон стремился сделать из своего царства мировую державу на уровне цивилизации великих культур Нила и Тигра-Ефрата. Но это подразумевало практически такие же громадные усилия, как ведение войны. Западная часть плодородного полумесяца – не была так плодородна, как долины этих великих рек. И хотя Соломон достиг временного величия, это в конечном счете разорило его государство. Стремясь превратить Израиль и Иуду в сильную восточную монархию, Соломон должен был содержать гарем, причем больше, чем был у его отца, ибо власть и слава монарха измерялись в какой-то степени числом наложниц».